Глава 20. Следующие 4 дня я провела как на иголках в ожидании чего-то плохого. Вздрагивала от каждого стука и шороха, начала бояться собственной тени. Ничего толком не сделав, Эдвард Джоган превратил мою жизнь в ад. Мейсон запрещал мне в его отсутствие выходить даже в сад. Я стала ощущать себя пленницей в собственном доме. В четверг Риана решила, что один день Дакея обойдется как-нибудь без нее и осталась со мной в поместье. Мы сидели в спальне, обсуждали, что надеть на открытие, как вдруг в распахнутое окно влетел голубь. Он опустился на подоконник и стал расхаживать туда-сюда с конвертом в клюве. Присмотревшись, я поняла, что пернатый не более чем иллюзия. Голубь исчез, стоило мне забрать письмо. От кого оно? Поинтересовалась Риана, встав у меня за спиной. Без понятия. Нет ни отправителя, ни адресата. Сейчас узнаем. Корма отравлены, животные на грани смерти. Старик и Пурет не справляются, нужна твоя помощь. Приезжай скорее, М.К. О, нет! Два дня до открытия и такая трагедия! О, боги, что с нами будет? Перестань причитать, шикнула на подругу. Мейсон никогда не посылал обычного голубя, всегда рыжего с зелёными глазами. Это был своего рода знак, поэтому не подписывал письма, тем более МК. Профессора в жизни не называл стариком, а к Пурету предпочитал обращаться по имени. Это не его письмо, а жалкая пародия. Кто-то тщетно пытается выдать себя за моего мужа. Снова парк, снова день. Продолжил я размышлять, хлопая листком бумаги по раскрытой ладони. «В таком случае порви и выбрось в окно», — посоветовала Риана. Когда я не отреагировала на ее слова, она воскликнула. «Ты же не собираешься поддаться на уловку?» «Собираюсь. Если не сделать это сейчас, то кто знает, получится ли потом распознать ловушку. Главное — хорошо подготовиться к встрече. Найди Клауда и приведи сюда. Ни с кем по пути не разговаривай», — строго-настрого наказала ей. «Ещё вели кучеру приготовить карету. Я тем временем напишу Мэйсону письмо и предупрежу о предстоящем нападении». «Ты сошла с ума!» — завопила подруга. «Я тебя никуда не отпущу. По крайней мере, одну. Дождись, Калиба!» «Нельзя. Иначе Джоган отзовёт людей и продолжит отравлять нам жизнь после открытия парка. А может, вовсе устроит фееричный праздник, и тогда делу придёт конец. Пусть всё закончится сегодня. В его или в нашу пользу». Я устала, Риана. Мне надоело жить в страхе, трястись, как осиновый лист и ждать беды. Постаралась достучаться до неё. "Я с тобой", заявила подруга, выражая решительность всем своим видом. "Нет, ты останешься в поместье. Прости, Риана, но я не стану рисковать тобой". Бывшая одногруппница в два счёта оказалась рядом, взяла меня за плечи и вкратчиво произнесла: "На моём месте ты поступила бы точно так же. Вдруг письмо найдёт Калибб с опозданием. Что тогда?" Вдвоём нам проще будет справиться с врагом. Мы всё-таки выпускницы магической академии, одни из лучших на факультете. Ты не представляешь, с кем нам предстоит встретиться. Джоган невероятно жестокий и беспринципный человек. Он убил родного брата, не пощадил собственного ребёнка. Думаешь, станет с нами сюсюкаться? Мой голос прозвучал странно высоко, даже визгливо, похоже, сдали нервы. Пиши письмо. Я схожу за камердинером и переберу свои вещи. Надеюсь, найду в них что-нибудь интересное. Я быстро набросала записку, вложила в конверт и скрепила сургучной печатью. Затем нашла у Мейсона кожаные ножны, закрепила на внешней стороне бедра и сунула в них нож для вскрытия писем. Под конец сборов в сумочку лёг бурдюк с водой. Разве можно отправляться на встречу с джоганом без родной стихии? Готова. Взволнованно полюбопытствовала Риана, лично вручив Клауду конверт после того, как я отдала ему чёткие поручения. "Кажется, да", без тени уверенности проговорила в ответ, обвела комнату долгим взглядом, взяла редикюль и направилась прочь из дома. Правда, ноги передвигались с трудом, превратились в колодки, которые намертво впечатывались в землю, замедляя шаг. Я не знала, что ждёт меня впереди и боялась будущего, как огня. от того сердце трепыхало за груди. Ужас ворочился в нём словно зловещая птица. Увидев Кучера, я немного расслабилась. Он прослужил калибу много лет и вряд ли мог быть предателем. Мы с Рианой забрались в карету и тщательно обыскали её на всякий случай. Как только лошади рванулись с места. Если Мейсон не писал письмо, как Джоган узнал, куда направлять голубя? Назрел у подруги вполне логичный вопрос. «Есть два варианта. Либо у него в поместье свой человек, либо ему помогает кто-то из уволенной прислуги». Внезапно карета остановилась. Послышались выкрики, шум схватки. «Началось!» — прошептала я, гулка сглотнув, и пальцы подтянулись к ножу на бедре. «Что происходит?» — прокричала Риана, высунув голову из окна. Экипаж снова тронулся. «Видимо, возничему удалось отбиться от нападающих. Мы проехали всего 20 футов, Как раздался треск. Карета резко наклонилась, нас отбросило вправо, мы обе вскрикнули, ударившись о стенку. Распахнулась дверца, в проёме показался рослый мужчина крайне неприятной внешности. Квадратное лицо пересекал шрам, глаза злющие, губы тонкие. "Миледи, вам стоит пересесть в наш экипаж", загремел его голос. "И ещё чего?" — вскинул Риана подбородок. — Вы кто вообще такой? Что вам от нас надо? — Пошевеливайтесь, — гаркнул бандит, когда никто из нас не сдвинулся с места. В следующий миг он схватил меня за запястье и грубо выволок на улицу, следом мою подругу. — Ее муж полицмейстер. Он вас поймает. Точно поймает и надерет задницы, — ругалась Риана на все лады, не стесняясь в выражениях. Ещё извивалась, как дикая кошка, наровя царап подтверзилу или влепить оплиуху. Пусть сначала найдёт, загаготал он. Мы сразу оказались в окружении ещё пяти таких же головорезов. Наш кочер лежал без сознания у обочины, больше вокруг ни души, сплошной лес. "Почему их две?" азадачно спросил темноволосый мужчина 40 лет в коричневом сюртуке, окинув нас поочерёдно долгим изучающим взглядом. Судя по портрету, висевшему на доске розыска преступников, он и был предводителем беспризорников. Хозяин приказал привести только одну девицу, графиню. "Вообще-то мы обе графини", продолжила подруга нагнетать обстановку. Она всячески пыталась увязаться со мной. Главарь нахмурился. Несколько секунд он усердно о чём-то думал, переводя взгляд с одной на другую, только затем уточнил, которая из них жена полицмейстера. Очевидно, та, что потише, прогремел Верзило, тыча в меня пальцем. Хоть ты возьми и откуси его, ну и манеры, пронеслось мне, кстати, бредовая мысль, начало сказываться волнение. Грузить её в карету, указал шатенки в комнане приметный экипаж, запряжённый парой гнедых. Что делать со второй? Не бросать же её здесь ещё увязнется за нами. Это может, добавил Верзило, когда Риана вновь стала извиваться. В итоге нас обеих усадили в карету, в которой вместо скамейки оказались обычные деревянные доски, сколоченные лишь бы как. Мы точно обзаведёмся десятком заноз, пока доедем, заворчала подруга и в который раз попыталась удобно усесться. Мне тоже сучки доставляли море неудобств, но сейчас сердце волновало куда более важная проблема. Знать бы куда, они свернулись с дороги на парк, поделилась я тревожными соображениями. Найдёт, поверь мне, Хитро подмигнула Риана и взялась расправлять складки на платье, которое всё равно вскоре придёт в негодность. По истечении четверти часа карета остановилась. Нас так же грубо выдернули из неё и повели по заросшей тропе к старинным кованым воротам. Душа ушла в пятки, когда я увидела потрёпанные погоды и веками могильные камни. В косе и в крии они торчали из земли словно неровные сгнившие зубы. Не нравится мне это. прошептала бывшая одногруппница дрожащим голосом. Тем временем главарь со скрипом распахнул ржавые ворота и твёрдой походкой ступил на территорию кладбища. У нас не осталось выбора, кроме как последовать за ним. Надписи на надгробиях были такими старыми, что не поддавались разбору. Видимо, здесь давно никого не хоронили. Мы прошли в дальний конец кладбища, и я увидела свежий могильный камень. На нём моё имя. У подножия Прямоугольная яма, вырытая совсем недавно, явно для меня. Ужас окутал чёрными крыльями, проник под кожу, пронёсся по венам и вцепился в сердце острыми когтями. Рядом с пиной Кавкоду, с тростью в руке, стоял хорошо одетый мужчина. Судя по фигуре и манере держаться, джоган собственной персоной. Услышав наши шаги, он повернулся. Нарочито медленно, с улыбкой от уха до уха, напоминавшей больше звериный оскал. Так, так, так. А вот и наша непослушная и несговорчивая леди Калеб, пропел мерзавец слащавым голоском. Ещё и подругу с собой захватили. Ай-ай-ай. Как нехорошо. Что ж, придётся вторую могилу копать. Хотя, может, разделите одну на двоих? Я не привыкла делиться, так что копайте вторую. Может, хоть надорвётесь, раз задумали нечто плохое. Нам лежать комфортнее будет. С извивило в ответ помолчала пару секунд и выпалила: "Что вам от меня нужно? Уже ничего, ваше сиятельство. Время вышло. Моё терпение наряду с добрыми намерениями иссякло. Нужно было внять моим словам, я не бросаю их на ветер. Теперь вас попросту не станет". Исчезните. В один миг испаритесь, взмахнул подонок руками и зловищно ухмыльнулся. Никому ведь в голову не придёт искать вас здесь. Тень промямлила Риана. Я понятия не имела, что она задумала, но решила довериться. Согласны, милорд. Вы слов на ветер не бросаете, всего лишь забираете обратно или избавляетесь от того, кому они были даны. А о чём вы? Угрожающе сузилом глаза До меня дошёл слух, что у вас до сих пор нет детей, хотя женаты более 10 лет. Ни законных, ни внебрачных и не будет. Боги покарали вас за всё, что сотворили, твёрдо заявила я и принялась загибать пальцы, перечисляя. Убили родного брата, собственного ребёнка, много раз пытались жить со свёту его мать. Теперь взялись за нас. Ради чего? Денег? Когда вам хватит их наконец? С собой после смерти ничего не заберёте. Мужское лицо окаменело от ярости, щёки побледнели, желваки на скулах заходили ходуном, уголок рта, подрагивая, опустился вниз. "Это он столько всего натворил", прошептала Риана, нервно сглотнув, и её глаза расширились от ужаса. В следующий миг она завопила: "Почему ты раньше не сказала мне про него? Я бы точно осталась по месту и тебя связала в добавок". От этих дамочек столько шума, поморщился Джоган. Пора заканчивать, иначе у меня голова скоро треснет от боли. И леди Калиб, хоть вам ни к чему уже знать, всё же скажу. Денег много не бывает. Займитесь ими, приказал он Верзилом. Риана тотчас со всей силы ударила каблуком туфельки противника по ноге, локтём в бок и выкрикнула: "Задержи дыхание!" В следующий миг она вскинула руку и разбила о могильный камень флакон, который не весь сколько держала в кулаке. Магический порошок окрасил черное надгробие в желтый цвет. Послышалось шипение. Головорезы тут же начали чихать без остановки. «Бежим!» — выкрикнула подруга и рванула к выходу. Когда у нас на пути встал Джоган, нос и рот которого предусмотрительно закрывал платок, она рванула резко вправо, встала на надгробную плиту И внезапно замерла. Я ничего не успела спросить, как земля задрожала и к великому ужасу начала проваливаться под нашими ногами. Кусок мрамора устремился в пустоту, образовавшуюся, скорее всего, посредством грунтовых вод. Бывшая одногруппница замахала руками и рухнула в яму. Я подбежала к краю, но даже склониться не успела, чтобы помочь ей, как земля вновь принялась сыпаться. Трава, камни и песок выскользнули из-под ног. Завопила я и полетела вниз. Приземлилась быстро на что-то мягкое и тёплое. Сердце бешено колотилось, голова шла кругом, в горле першило от втавшей в воздухе пыли. Я попыталась подняться, оступилась и снова упала. Послышалось кряхтение. "Слезь с меня. Да чего ты каслявая?" закашлялась подо мной Риана. "Бедный Мейсон, граблями тебя ищет, пойди в постели". «Со слов Дакея лучше кататься на волнах, чем биться о скалы. Без понятия, что это значит, но звучит красиво». «Дерзит, значит, живая и невредима», — облегченно выдохнула про себя. «Я не костлявая», — возмутилась ее высказыванием. «И меня не нужно искать, сама найдусь при желании. Давай выбираться. Действие магического порошка скоро закончится». «Мудрая мысль. Вряд ли ему по душе наше вмешательство». Риана указала кивком на скелет, освещаемый солнечными лучами, встала и отряхнула ладони. Если бы не занятия по основам некромантии, у меня бы сердце остановилось от страха. Разразившийся сверху хохот вынудил нас поднять головы. Так мог смеяться только один человек Эдвард Джоган. Он стоял на краю ямы с самодовольным видом, сложив руки на груди и оббивал каблуком землю. Та сыпалась нам в глаза, забивала нос, затрудняла дыхание. «Спасибо, что облегчили задачу. На ловца и зверь бежит. За работу!» — приказал мерзавец своим людям и внезапно на кого-то отвлекся. «Ты где был? Чуть не пропустил все самое интересное». Наблюдал за выскочкой, хотел убедиться, что он нам не помешает. Послышался знакомый голос и на меня сверху вниз посмотрел. «Агура! Ничтожество!» прошипела: "Я точно змея. Не понимая толком, что творю, открыла бурдюк, создала водную сферу и зарядила в предателя. Шар ударил ему в грудь с такой силой, что сбил с ног. Жаль, к нам не присоединился, а то бы мы устроили главе вечный покой. У тебя есть ещё что-нибудь подобное в запасе?" осведомилась подруга, подняла камень и запустила в верзилу, который грубо вытащил нас из кареты, но промахнулась. К сожалению, нет. «Тогда бей их!» — радостно завопила Риана и принялась вытягивать из земли воду. «Только не переусердствуй, иначе собственноручно сделаешь за них всю работу», — обрисовала я мрачную картину и последовала ее примеру, ведь бурдюк опустел. «Чего стоите? Копайте!» — заверещал Джоган, будто капризная девица. Верзилы схватились за лопатой и принялись забрасывать яму землей. Паника даже не успела накрыть меня, как вдруг один из бандитов сильно накренился и шмякнулся прямо на скелет. Преступники побросали орудия труда и с криками бросились прочь от ямы. "Что там происходит?" взволнованно спросила Риана и остановила магические потоки. Яна вострила уши и прислушалась. Сверху то и дело доносился топот ног, неразборчивая ругонь. Сердце забилось с невероятной частотой. Кажется, подоспела помощь. Нужно выбираться, пока есть возможность. Заодно поквитаемся с нашими похитителями. Хорошая мысль. Ну как? нахмурилась подруга. Я погрузила в бурдюк извлечённую воду и ощупала стенки ямы. Грунт рыхлый, ни входов, ни тайнелей, и единственный выход 12 футов вверх по отвесной стене. Чудо, что мы ничего не сломали. Понятия не имею, расдосадованно прошептала в ответ и присоединилась к Ряне. Дай свою воду. Мне в голову пришла отличная мысль. Загорелась она идеей. Мы создадим два кирпича и выберемся благодаря им. Будем подниматься будто по ступенькам. Правда, толщина льда должна составлять порядка 3 дюймов. Вместе нам хватит сил, чтобы заморозить сферы. Смотри, он приходит в себя, указала подруга кивком на преступника, наровившего встать на четвереньки. Так помоги ему снова улечься, хмыкнула я. Риана тотчас саданула верзили по голове редекюлем, от чего тот вновь расклостался. Камни там носишь, что ли? голос выдал растерянность. Всего лишь прихватила томик по основам магии, пожала она плечами и продемонстрировала увесистый фолиант. Ничего более подходящего не нашла. Нужно ж было взять что-то для защиты. Следует признать, мы обе понадеялись на Мейсона, поэтому плохо подготовились к нападению. Давай исправляться. Риана создала сферу, придала ей прямоугольную форму и принялась замораживать. Я подключилась к её потокам, Ушло менее полминуты, чтобы получить первый ледяной кирпич. Затем настал черёд другого шара. "Полезай мне на плечи", велела подруга, едва мы справились с задачей. И "Я буду поднимать кирпичи, пока ты не выберешься. Потом тебе придётся попотеть". С обычными камнями подобный номер у нас не прошёл бы, но лёд та же вода, только в твёрдом состоянии. Мы могли призывать родную стихию либо отталкивать посредством магических потоков. Почему я, лучше ты? «Хочешь стать калекой и свидетельницей гибели лучшей подруги? Калеб не простит мне твоей сорванной спины». «Думаю, мы обе покойницы», — удрученно пробубнила я, стоило образу мужа промелькнуть перед внутренним взором. Нотациями вряд ли отделаюсь. «Поторопись!» — взобраться Риане на плечи было непросто. Но карабкаться по стенам, имея в качестве опоры небольшие камни изо льда, которые покачивались влево-вправо, опускались вниз, Оказалось ещё сложнее. Я чуть не сорвалась вниз, когда ухватилась за край ямы, и начала сыпаться земля. К счастью, мне удалось выбраться. Но радоваться пришлось недолго. Я ожидала увидеть полчище стражников, а заметила лишь Мейсона и Хиберта. Они на пару сражались против четырёх верзил, Джогана и главы сыскного отдела, пришедшего в себя к тому часу. Воздушники против воздушников, хотя нет, Двое головорезов оказались очень посредственными магами земли. Могильные камни и брёвна летали по всему кладбищу, мужчины метались между надгробиями, огибая мраморные плиты. Неужели боялись подобно нам улететь в пустоту? У меня кровь застывала в жилах, по телу пробегала дрожь, вставали дыбом волоски всякий раз, когда над головой проносилось что-нибудь тяжёлое. Ужасно хотелось помочь любимому металลิсту, однако Риана не простила бы, если бы я бросила её в яме наедине с головорезом и давно почившим лордом, кости которого должны были исстлеть в ближайшие годы. Пришлось сделать выбор в её пользу. Так, так, так, произнесла верная подруга, ощутившись на поверхности, отряхнула руки и скомандовала: "В бой!" Она притянула ледяной кирпич и зарядила им в головореза, которого за короткий час успела возненавидеть всеми фибрами души. Бандит не ожидал нападения, поэтому рухнул, как подкошенный, едва снаряд достиг цели. «Один-ноль! Маг Земли устранен, играем дальше!» Потрясла Риана кулаками в воздухе и резко пригнулась, заметив краем глаза летящий в нее черный надгробный камень. Стремительно поднявшись, она сузила глаза и прошипела. «Сейчас вы у нас попляшете!» Я облегченно выдохнула и выудила с помощью магических потоков другой кусок льда из ямы. Расплавила его, разделила на множество небольших сфер и прокричала: "Мейсон, лови!" Муж быстро сориентировался. Увернувшись от очередного бревна, он перехватил контроль над прозрачными шарами, расплющил их, превратил в изогнутые звёздочки и привёл в движение. Прямо на лету я придала им прочности и поочерёдно заморозив. Двое верзил скрикнули, схватились за грудь, скорчились и упали на землю. Трава окрасилась в багряный цвет. Впечатлённая увиденным, Риана кинула мне обломок ледяного кирпича со словами: "Держи ещё!" Мы с Мейсом повторили манипуляции, однако на этот раз преступники объединили силы и выстроили прочный щит из уплотнённого воздуха. Казалось, Хиберт предусмотрел подобный исход, поэтому зашёл с тыла и запустил в бандитов бревном. Предводитель безпризорников и ещё один его человек были устранены. Целыми и невредимыми остались самые опасные и беспощадные — Агура и Джоган. Они встали спиной к спине и принялись без устали с еще большим рвением метать в нас, что ни попадя. Мы только успевали уворачиваться от летающих камней и надгробий, не имея возможности произвести ответный удар. «Джейн! Нож!» — скомандовал вдруг Мэйсон. Нисколько не заботясь, что посторонне увидит мои ноги, задрала подол и достала из ножен нож для вскрытия писем. «Идиоты! Не удосужились даже осмотреть этих ненормальных девиц!» Посетовал Джоган и быстро шепнул что-то предателю. «Побольше не нашлось?» Взвился муж и начал искать глазами нечто более подходящее для атаки. Едва холодное оружие оказалось у него в руках. Я не успела перевести дыхание, как увидела летящие на нас кованые ворота с острыми пиками на концах. Они приближались с такой скоростью, что мне стало не по себе. «Мамочки!» Спасайтесь, кто может. В взвизг Гулариана распласталась на земле и закрыла голову руками. Мейсон, казалось, обрадовался подобному повороту. Он загадочно улыбался и скомандовал: "Хиберт, нужно попробовать удержать ворота на весу". Тот кивнул и создал противоборствующий поток. По его лицу потекли капли пота. Калев дал главе сложную задачу устоять в одиночку против двух хороших воздушников. пока сам придавал воротам удлиненную форму. Впрочем, Агура и Джоган тоже немало выложились к тому часу. Их щеки, лоб, шея побагровели от напряжения. К тому же они не понимали, что творят их противники. Дар Мэйсона и вовсе привел преступников в легкое замешательство. Желая хоть как-то помочь, я металась по кладбищу и бросалась в мерзавцев камнями, да только они создали вокруг себя мощное защитное поле, Камешки отскакивали от него, как горох от стены. Однако даже спустя череду неудач я не переставала терять надежды и продолжала подбирать земли все, что в силах было поднять и запустить в негодяев. Внезапно один из них угодил огуре в плечо. Я превратилась в мраморную статую от удивления. В отличие от меня, Мэйсон быстро сообразил, что к чему, и прогремел «Сейчас!». Хиберт совершил толчок, и ворота, больше похожие теперь на огромный трезубец, с невиданной скоростью, устремились к паре преступников. Джоган отскочил вправо, бросив в последний миг главу на произвол судьбы. В итоге самодельное оружие воткнулось предателю в живот, протащило его несколько футов и воткнулось в дерево, однако не убило, лишь прочно пригвоздило. Убийца родного брата даже не обернулся, чтобы посмотреть, что стало с его прислужником. Господин полицмейстер, дайте мне нож, попросил Хиберт, красивые черты которого исказило гримаса ярости. Хочу сам с ним разобраться. Слишком много крови он выпил у сдешних жителей, и у меня лично. Муж не замедлительно передал канцелярский нож Шатену, и тот вступил в схватку с Джоганом, позволяя начальнику перевести дыхание. Уклоняясь от летящих камней, он создал полупрозрачный змею и направил к противнику. Она набросилась на него, как только приблизилась. Попытки Джогана справиться с несуществующим аспидом всякий раз заканчивались провалом. Гадюка испарялась и вновь появлялась за мужской спиной. Она кусала аристократа за ноги, руки, шею, оставляя мелкие кровавые ранки. Надкладбищем поднялся истошный вопль, который не прекращался несколько минут. Посчитав, что хватит, Хиберт уложил на ладонь ноша с приёмом по направлению к Джогану и привёл в движение. Метал сорвался с места подобно стреле, выпущенный из лука в мгновение ока, преодолев не маленькое расстояние, и вошёл подонку прямо в грудь. Аристократ прикоснулся пальцами к ране, посмотрел на кровь на нас и упал на колени. Его лицо выражало крайнюю степень растерянности. Казалось, Джоган не понимал, каким образом могло вот так всё резко закончиться. Контроль над городом и его жителями, безбедное существование Извечная праздность, мечты о наследнике и завтрашнем дне, даже жизнь вытекала из его тела, как песок сквозь пальцы. И он ничего не мог поделать. "Поднимайся, всё закончилось", на выдохе произнесла я, когда Джоган замертво упал. "Мы спасены!" Не дожидаясь, пока Риан восстанет, я подхватила юбки и со всех ног бросилась к любимому магу. Он подхватил меня на руки, покружил несколько секунд, Затем крепко сжал в объятиях и поцеловал на виду у всех. Мы оба были настолько счастливы, что никого и ничего не замечали вокруг. Предатели и враги остались в прошлом. В наши души постепенно возвращался покой. «Кхм-кхм», — прервала Насриана и пробубнила в своем репертуаре. «Вообще-то вы здесь не одни. Дождитесь вечера, может, кому-то завидно». Я отстранилась от Мэйсона, Одарила подругу убийственным взглядом и шикнула: "Займись платьем, оно в траве и в пыли. На своё посмотри". Фыркнула она, вздёрнув подбородок, сложила руки на груди и пробормотала: "Пойду-ка я лучше отсюда, уже бросается сейчас кусаться начнёт. Видать, у пёрём заделалась после встречи с спокойником". "С ней всё в порядке", уточнил Калеб, глядя на удаляющуюся Риану. "Малость головой ударилась, но раз ехидничает, значит, жить будет". хотя целителю показать стоит. «Сами-то как? Не ранены?» Заволновалась я и принялась рассматривать магов с головы до ног. У Мэйсона над бровью, на щеке и подбородке красовались кровоподтеки, у Хиберта была разбита губа, рассечна ладонь и мочка уха. Тем не менее, в вишневых глазах таилась радость наряду с... тоской, которую никто не мог пока унять. Отделались незначительными царапинами и ушибами. «Есть пара неглубоких порезов», — ответил муж за них двоих, когда молчание затянулось. «Велю кучеру вызвать из Пасара с его людьми и вернусь», — обронил глава по уголовным делам и заковылял к проходу лишённому ворот. Я и Мэйсон проводили его долгим взглядом и соприкоснулись лбами. Мужские руки обвелись лазой вокруг моей талии. «Ох, Джейн, как ты меня напугала! Чуть удар не хватил». Впредь, пожалуйста, без самодеятельности. А если бы меня не оказалось в управлении, не злись, пожалуйста, виновато прошептала я. Лучше расскажи, как ты нас нашёл? Благодаря твоей подруге. На вас обеих маячки, которые предназначались мантикоре и страусу. Клауд передал её указание вместе с твоим письмом. Теперь понятно, почему Риана лично пожелала передать конверт Камердинеру и покушалась на редикюль. Хитрая лиса Зароились мысли в голове. Правильно сделала, что взяла с собой нож и предупредила меня, но в следующий раз бери что-нибудь посолиднее, а не зубочистки для грифонов, продолжил он меж тем. Подожди, ты купил страуса? запаздыла с похватилась я и насупилась. Что значит в следующий раз? И ещё кто-то готовит нападение? Мало вероятно. Достаточно с нас приключений, поморщился Мейсон. Мы рады слышать С моих губ слетел облегчённый выдох. Кстати, у Джогана был свой человек в поместье, или ему помогал кто-то из уволенных слуг. Иначе как мерзавец узнал, куда посылать голубя? Разберись, пожалуйста. И ты правда купил страуса? Я посчитал, что он будет чудесным дополнением к нашим питомцам. К тому же у него красивые перья. Хруст ветки привлёк наше внимание. Почему ты взял с собой именно хиберта? Недоумённо взглянула на мужа, указав прежде кивком на возвращающуюся главу. "Ты же его на дух не переносишь", сам увязался. Видимо, почуял неладное, столкнувшись со мной в коридоре. После ухода Клауда я выждал 5 минут и сорвался с места. Благо ему хватило ума представиться постовому обычным жителем, у которого украли обоз, и не вызвать тем самым у агуры подозрения. Но следует признать, он тщательно подготовился. Все мечи и кинжалы вынес из кабинета. Искать что-либо не было времени. "Я боялся опоздать, Джейн", прошептал Мейсон и прижался губами к моей раскрытой ладони, выражая свою любовь. Отстранился и произнёс гладким, натренированным голосом едва приблизился глава. "Отныне лорд Хиберт вы желанный гость в нашем доме. Благодарю за помощь в устранении банды преступников и спасении дорогих сердцу людей". Я тепло улыбнулась Шатену и мягко вымолвила: «Большое спасибо, Кристен. Без вашей помощи мы бы не справились. Вы удивительно опытный и сильный маг. Змея — полный восторг. Семейный трюк не раз выручал нас», — немного смущенно отозвался Хиберт, сияя при этом подобно натертому столовому серебру. «Теперь понятно, почему на дверце его экипажа изображен аспид», — пронеслась мысль. «Еще раз спасибо. И я безумно рада, что предателем оказались не вы и не Эспасар». Впрочем, не сомневалась. Почти. Всегда к вашим услугам, миледи. Глава усмехнулся, взял мою руку в свою и прикоснулся губами к тыльной стороне ладони. Мейсон сжал руки в кулаки до побелевших костяшек и поспешил развести нас от греха подальше. Тебе стоит взять служебную карету и покинуть кладбище. Скоро здесь будет полно стражников из Иваг. Вернусь вечером, правда, не зная в котором часу. Сама видишь, сколько работы свалилось. обвёл муж рукой пространство перед собой, притянул к себе и поцеловал щёку. "Люблю тебя". "И я тебя", прошептала в ответ, приподняла подол и направилась прочь. Мне не верилось, что всё закончилось, что уже завтра я проснусь и не подумаю первым делом о Джогане и готовящемся нападении. Наконец-то можно было спокойно подготовиться к открытию парка.